Глава сорок один. Яр Розин и Васильки. Утро, заглядывающее в окна, кажется мне насмешливым и злым. Я сижу в кресле и тупо смотрю на скомканный дурацкий плед, валяющийся на пустом диване. На тапочки аккуратно стоящие на полу. Словно и хозяйка просто ненадолго вышла по своему обыкновению за молоком для каши и вот-вот вернется. Я не сомкнул глаз этой ночью, ни на минуту. Внутри гудящая пустота, которую невозможно заполнить ничем. Но нужно вставать. Нужно приготовить завтрак для детей. Нужно решить, с кем их оставить, потому что я не могу сидеть и бездействовать. Я переверну эту чертову планету и спасу мою воробьиную принцессу. Чего бы это ни стоило мне и всему гребанному несправедливому миру. Я ей верю. Мила просто не умеет врать. Вздрагиваю, чувствуя легкое прикосновение к плечу. Малышка Василиса стоит рядом. Откуда она тут взялась? Как умудрилась так тихо приблизиться? «Ты чего тут? Пить хочешь?» Спрашиваю глупо. Моя дочь что-то протягивает мне. Разжимает пальчики, и я вижу тонкую серебряную цепочку и кулон сердца. Я подарил это украшение ее матери. Дешёвое, убогое, но от чего-то самое дорогое для Васюты. Я мог бы теперь бросить к ногам ее матери целый мир, Но уже не знаю, было ли бы это благом. А может, если бы не Галина Николаевна и ее козни, я бы так и жил от зарплаты до зарплаты. И Алька сама бы сбежала от меня и нищеты. Теперь уже ничего не проверишь и не вернешь. Неизменно одно. У меня есть дети и женщина, без которой я не выживу. И я должен бороться за них. Должен. В моей идиотской жизни появился смысл. И это не бабки, тачки и прочий мусор это то что действительно важно ты хочешь чтобы я взял его приподнимаю бровь отдашь мне свое сокровище легкий кивок растрепанный головой василиса молчит, но ее взгляд говорит больше, чем многие сказанные вслух слова она верит в меня она меня любит и я могу только обещать ей то что скорее всего не исполню она отдает мне свое сокровище на память потому что Через минуту в дверь звонят. Василиса улыбается печально. И она, и я знаем, кто пришел. Васюта прикладывает свой крошечный пальчик к моим губам. Будто просит молчать. О чем я должен молчать? Что она просит? «Ты ведь не прощаешься со мной?» Шепчу я. Она лишь кивает на дверь, снова дотрагивается до моей руки, зажимает мою ладонь, в которой я держу серебряное сердце. И я послушно иду открывать. «Я тебя убью, Розин!» Начальница отдела опеки собственной персоной стоит на пороге моего пентхауса. Злая, как кошка. Она даже не здоровается, и она не одна. С ней еще две женщины и сотрудник полиции. «И тебе не хворать, Тамара!» «Степановна!» — кривится чёртова баба, глядя мне за спину. «Я точно знаю, она смотрит на васильков, которые стоят и ждут своей участи». «Жмутся друг к другу, словно воробьи. Чёртово воробьиное царство. И я так спокойно жил долгие годы, а теперь понимаю, что не хочу обратно. В ту шикарную беззаботность. Я хочу семью. Мне, как воздух, нужно быть отцом и мужем». «Зачем явилась, Степановна?» Дурацкий вопрос. Ответ тоже будет очевидным и дурацким. «А ты угадай. Слушайте, дети — это мои дети, и я их не отдам». «И мы оба это знаем», — говорю я спокойно. «Но если бы кто знал, какие демоны рвут мою душу, тот точно ни за что в жизни бы мне не позавидовал». «Ты бы думал об этом, когда женился на чертиком? Ты не мог, что ли, нормальную бабу себе найти? Нет, блин, ты выбрал самый хреновый вариант». «Мила хорошая, она самая лучшая, ясно вам?» Бросается на защиту своей любимой мачехи Васька. И если честно, я и сам сейчас желаю разорвать эту фурию-чиновницу, посягающую на самое важное в моей жизни. А дядя Яр сильный и храбрый, и он спасет нашу милу, и он. Детей мне придется изъять Розин, устало вздыхает Тамара Степановна. И я вижу вот сейчас в ее глазах усталость и жалость. Она нормальная баба с сердцем и душой. Только вот: черт Розин! Я сегодня уже имела разговор с мэром! «До Губера дозвонилась, и знаешь что?» «Что?» «Мне даже интересно становится. Надо же, она за меня пыталась вступиться. За нас. Эта железная леди, думающая только о карьере, мир определённо сошёл с ума. Имела бледные виды, белые ноги, мать твою. Дочь нашего Петра Савильевича, угадай, у кого рожала. Только благодаря Максакову у нашего великого появилась на свет внучка. Вкуриваешь?» «Ты понимаешь, что даже твои деньги ни хера ничего не решают здесь?» «Короче, мне приказ дали. Детский дом номер пять их не принимает». Эта выдра Валентина сказала, что они укомплектованы по самую маковку. По секрету, она мне спела, что ей запретили принимать обратно Васильковых. «Близнецы отправятся к черту на рога. Папаша мужа твоей жены подсуетился». «Чем ты им так нагадил, Ярик, что они готовы детей угробить?» «Туда, где Макар телят не пас их отправить». «Через неделю они должны быть по месту нового пребывания. Розен ты их там не достанешь. Скорее всего, их сразу отдадут на усыновление. И хоть по закону близнецов разлучать нельзя, ты понимаешь, к чему я клоню?» «Я понимаю». Слепну от ярости и чёртова беспросветного незнания. «Дай мне время. Немного времени. У тебя его нет. И у меня нет. Я хотела завтра прийти, но... Меня поставили в такую позу, Собирайте детей приказывает чертова тамара двум теткам похожих на двух натасканных овчарок. Тебе мой совет не рыпайся я постараюсь задержать отправку детей дня на три у тебя десять дней чтобы придумать что делать. Ты ведь знаешь что делать розин ты ведь уже подключил свои связи. Я киваю десять дней это крайне ничтожный срок, но я сверну горы сдержу обещание данной мили. «Сохраню детей и вытащу ее. Я подключил свои связи, вот только... Эти связи не выходят на связь. Мои дети стоят у двери, одетые в свои комбинезоны. Васька супится, Василиса отводит полные боли глазенки. Как у этих дур получилось так быстро и ходить? У меня ни разу не получалось. В ручонках рюкзачки с каким-то нехитрым хабаром. Им даже не позволили забрать что-то дорогое. Сую руку в карман... Пальцы нащупывают холодное серебряное сердечко. «Не надо, Розин, не усугубляй!» Шепчет Тамара Степановна, видя, что я готов броситься на полицейского, забирающего у меня остатки моего счастья. «Ведите детей! Ну же!» Моих васильков тащат за руки чужие бабы. И я стою, как дурак, чувствуя полное бессилие. И оно рвет меня в лоскуты. «Пусти! Пусти, дура!» Васька вырывается, не сводя с меня горящего ненавистью взгляда. В его глазах я предатель, я не сдержал слова. Василиса всегда такая покладистая, рычит и пытается кусаться. Боже, черт, Тамара вцепляется в меня мертвой хваткой. Она права. Я сейчас наделаю глупости и точно больше никогда не увижу моих детей. Кто отдаст ребят агрессивному козлу? Ах ты маленькая! Тетка отталкивает мою Васюту, девочка все-таки вцепилась ей зубами в руку. Я тебя! Моя малышка отлетает к стене. Я дергаюсь вперед, чтобы поймать ее, поддержать. Папа! Он наш папа! Словно птица бьется под потолком крик моей дочери, тонкий, надсадный, рваный. Папа, я знаю! Я знаю! Сердечко это ты! Не отдавай нас! Тамара Степановна разжимает руки, позволяет мне свалиться на колени перед дочерью. Папа! Шепчет Василиса, стирая с моего лица слезу, которая предательски выкатывается из глаза, обжигая щеку. Я не плакал миллион лет. Она говорит. Моя дочь говорит. Отпустите детей. Устало, приказывает чиновница своим подчиненным. Не сможем мы их забрать сегодня. Не соблюли правила. Я совсем забыла. По закону мы должны были прийти сюда с детским психологом, так что. Чего смотрите? Концерт закончен. Если меня уволят, Розин, я приду к тебе трудоустраиваться. Так что ты там готовь мне местечко тепленькое в своем концерне и не пытайся бежать или прятать мелких. Только усугубишь и без того говёные наши дела. И учти, дня три я тебя выкружу. Не успеешь, прости. Спасибо. Хриплю я, прижимая к себе Василису и Ваську. Не отдам. Телефон. Где-то звонит мой телефон.